Абдулла быстро привык к шумному бороду и полюбил его так же, как Алимхан. Они передвигались по улице на моторе, которым управлял весь затянутый в кожу и в огромных очках шофёр. Этот автомобиль подарил Алимхану князь Юсупов, с которым он был в дружбе. Они дружили давно, оба были несомненно самыми богатыми людьми в Российской империи и любили удивлять друг друга дорогими сюрпризами. Обо входили в круг близких людей его величества. И Алимхан, копируя вкус царя, в частности одевавшего гвардейцев своей охраны в свои охранные черкески, заказал и для Абдулы тоже роскошную белую черкеску. Абдулла был в ней неотразим, и многие красавицы, порхающие на великосветских раутах и балах, кокетливо поглядывали на интересного восточного мужчину. Абдуля, конечно, нравились эти русские женщины, но он, служа правителю, не допускал никаких вольностей и был с ними всегда подчёркнуто вежлив и холоден. Алимхан с улыбкой наблюдал за таким отношением своего любимца к светским красоткам, ценил его стойкость и даже восхищался ею, но сам не мог ни одного дня обойтись без женщины. В Петербурге Алимхан, так же как и везде, окружал себя наложницами, часто менял их. Только здесь они назывались не наложницами, а содержантками. Алимхан роскошно одевал их, поселял в дорогих квартирах, нанимал для них слуг, только никогда не давал им в руки наличных денег, чтобы они не могли первыми покинуть его. с этими посеме своего хозяина Абдулла также был всегда холоден, вежлив, корректен и только, может быть, так и продолжалось бы, если бы судьба не предназначила для него роковую встречу. Лежавший в подземелье крепости Абдулла приподнял голову, посмотрел на прильнувшую к нему молодую женщину, потом прислушался. Вокруг царила тишина, только изредка в глубине помещения, как собачонка, тихо повискивала во сне одна из его жён. Сощурившись, Рахимов смотрел вперёд. На фоне заката громоздились развалины чёрной крепости. Рахимов сидел на коне в глубокой ложбине, и только одна его голова чуть возвышалась над гребнем барханной цепи. Он был доволен тем, что привёл отряд вовремя. Чёрная крепость, задумчиво как бы самому себе сказал он и подав рукой знак, подозвал к себе взводного. Тот подскокал по ложбине, лихо осадил коня. Рахимов поморщился. Потише нельзя. Никого же нет, товарищ командир. Поговори у меня, обрезал взводного Рахимов и негромко стал объяснять план подхода к крепости, учитывая все меры предосторожности, вплоть до того, чтобы уложить коней и двигаться ползком с двух сторон окружая крепость кольцом. Взводный, отчаянный в бою, но много понимавший о себе малый, слушал с чуть заметной иронией, не придавая значения словам командира. Тот заметил насмешку, взорвался было, но сдержал себя и как-то устало сказал: "Не будь ты русским Квашниным, давно бы тебя пристрелил". Слушаю вас, товарищ Рахимов. Вытянулся в седле взводный и озарно улыбнулся. Малограмотный взводный Василий Квашнин с полгода назад закончил курсы младших красных командиров и был прислан в отряд для укрепления командного состава. Он считал себя стратегом куда выше необученного Рахимова, с его точки зрения слишком осторожного и медлительного. Рахим уже относился к своему подчинённому снисходительно и по-своему любил этого не очень дисциплинированного, но зато лихого и отчаянного в бою малова. Ты всё понял, спросил он взводного. Тот пожал плечами. А чего понимать-то? Окружаем крепость всех к ногтю. А Абдулу берём живым. Он помолчал. Ну и баб, конечно. Пусти ки роботёнка, а усмехнулся Рахимов. Нормальное боевое задание, спокойно ответил взводный. Ну-ну. Рахимов снова посмотрел в сторону чёрной крепости и решил подождать, когда ещё больше сгустятся сумерки. Ладно, готовь людей. Есть, повернул коня взводный, но Рахимов тут же окликнул его. Квашнин взводный оглянулся. Не вздумай лезть к Абдуле один на один, его нужно брать с копом. Взводный широко улыбнулся. Не бойся, командир, возьму его тепленького. А Абдула в крепости все смотрел на спящую с ним рядом любимую жену и вспоминал обо всем, что случилось с самой первой их встречи. Это произошло в последний их с Алимханом приезд в Петербург. Поскольку по долгу службы Абдулла постоянно находился при Алимхане, все дела хозяина не были для него тайны. Так однажды правитель Бухары и Самарканда, решив перестроить и украсить один из своих дворцов у себя на родине, пригласил в свою петербургскую резиденцию русских специалистов реставраторов и хранителей музея. Оба они были не молодые, хмурые мужчины, рекомендованные правителю известным учёным востоковедам. Реставратор, бывший церковный служитель, выслушав Алимхана, отказался сразу, оправдываясь незнанием восточной специфики, и тут же был с миром отпущен. Хранитель же, учёный, ранее преподававший в университете, фамилия которого была Лебедев, напротив, заинтересовался предложением Алимхана.